Глава 19 Он всю ночь был рядом. Как я выдержала, не знаю. Я его чувствовала. Прикосновение. Горячее дыхание. Стрельцов то волос касался, то рук, то прижимался так, что у меня воздух в лёгких заканчивался. Мне казалось, он вот-вот схватит, уложит на живот и... Но нет. В какой-то момент негодяй и вовсе уснул. Поворачиваться к нему я побоялась, поэтому так и лежала, как мышка под лапой кота. Большого, страшного кота, готового сожрать в любую секунду. Следом за ним и я уснула, просто не выдержав напряжения. А когда проснулась, его уже не было, зато на столе был завтрак. Но вставать я не торопилась. Во-первых, спешить мне некуда. Во-вторых, никак не могла отделаться от странного ощущения, Присутствие Стрельцова. Я его буквально кожей ощущала. Словно он так и лежит рядом. Обнимает. Потом поняла, от чего так. Запах. Подушка, простынь. Моя пижама, в конце концов. Всё пропахло им. Человеком, который показал мне, какими ужасными монстрами могут быть люди. Но почему же я не хочу терять эти ощущения? Почему лежу и твою мать принюхиваюсь? Какой-то бред. Нет, так нельзя. И, вскочив, принялась стягивать постельное бельё. Я не жертва. Ни рабыня, ни вещь. И тем более я не собственность, ублюдка Стрельцова. После того, как сняла всё, в том числе и пижаму, отправилась в душ, где хорошенько отмылась от лап мерзавца. Я буду пахнуть только собой. И даже аппетит появился. Уже за столом налила себе кофе, взяла булку, и щедро сдобрила её черничным джемом. Сегодня я освобожусь. Осталось подождать каких-то несколько часов, и, дай бог, сегодня же смогу вылететь домой. Уверенность в благополучном исходе придала сил, подняла настроение. Да так, что впервые захотелось взять в руки планшет и поиграть. Оказывается, на планшете были установлены самые популярные стратегии, среди которых моя любимая — имперские битвы где я за два месяца добилась приличных результатов. Смогла захватить несколько соседних территорий, наладить торговлю с двумя заморскими правителями. Интересно, у меня получится зайти в свой аккаунт? Надо же, здесь интернет есть. Правда, кроме игры стандартного набора приложений, на планшете больше ничего не оказалось. Мерзавец предусмотрел, чтобы я не смогла выйти на связь с внешним миром. Вбив тем временем в поле логин и пароль свои данные, нажала «Присоединиться», и вуаля, я в своей империи. Посмотрим, что тут изменилось за время моего отсутствия. Но не прошло и минуты, как в окне обращения появилось сообщение от какого-то Брайта деруса правителя новообразованного царства Канасса. Он прибыл к моим берегам и пожелал обсудить торговлю. Причем прибыл не с пустыми руками, привез алмазы, Много алмазов. Особенность этой игры ещё в том, что здесь можно свободно общаться с игроками, договариваться онлайн, как развязывать войны. «Достопочтимая госпожа! Приветствую вас!» Замигало всё в том же окне, рядом с которым возникла аватарка этого самого деруса «Что ж, начнём сеанс. Приветствую, господин! Чем желаете торговать? Всем!» Как абстрактно, однако... От себя могу предложить древесину, уголь и шианский шёлк. После чудесных ночей с вами я готов покупать всё и делать ежечасные взносы в вашу казну. Твоюж! Ах он! Сукин сын! Стрельцов уже и сюда проник, подонок! Уже и здесь наследил! Брайт-де-рус, значит. Да, госпожа. Он самый. Чтоб вы сдохли! Фу! Как грубо! Больше не говоря ни слова... Навела курсор на его славные земли и выбрала из меню «Объявить войну». Мой флот уничтожит эту сволочь за считанные секунды. Он даже здесь решил мне жизнь испортить. На святое замахнулся, урод. Уверена, что хотите со мной воевать, госпожа Эль-Мариан? Абсолютно. Очень недальновидно. Союзник из меня куда лучше, чем враг. Но то ваше право. Идите вы на хрен На том и завершила сеанс переговоров однако уже скоро поняла, насколько ошиблась в своих предположениях. Мерзавец купил десятки кораблей с самым лучшим оснащением, которые направил к моему восточному побережью. Мне пришлось собрать все свои и выслать на перехват. Следующие несколько минут я наблюдала, как эта сволочь планомерно уничтожает то, чего я добивалась несколько недель кряду. А урод просто-напросто отвалил денег и купил корабли, тогда как я зарабатывала монеты... Налаживая связи с соседями. От обиды слёзы потекли. Да, это всего лишь игра. Но даже в такой мелочи урод умудрился меня растоптать. «Я могу прекратить сейчас же, госпожа?» Снова вышел на связь. «Только попроси. Не прекращай. Не лишай себя удовольствия. Ведь именно в этом смысл твоего существования». И вышла из игры. Какое-то время я сидела и пялилась на чёрный экран планшета. Или как он хочет, или никак. Но не дождётся. Не дождётся, выродок. В этот момент бросила технику на стол, затем вытащила из чемодана туфлю и раздолбала экран каблуком. Я снова повела себя не так, как надо, но злость требовала выхода. Остаток дня прошёл под гнётом мыслей и страхов. Главным страхом было то, что всё пойдёт не по плану. И моё освобождение накроется медным тазом. К тому же Инесса вела себя как никогда отстранённо. Молча приносила и забирала тарелки. Лишь пару раз спросила, не хочу ли чего-нибудь ещё. А когда солнце коснулось линии горизонта, я запаниковала. Только бы помощница вера не подвела. Ещё через два часа. Снаружи донеслись какие-то звуки, спешные шаги, а яхту прилично качнуло, отчего сердце заметалось в груди, на лбу аж испарина выступила Неужели прибыли? Тогда села в кресло, обхватила себя руками и замерла в ожидании. Спустя минуту раздался щелчок дверного замка. «Готово?» В каюту вошла Инесса. «Да, очень хорошо. Демьян Олегович сейчас занят, у него онлайн-конференция, так что времени у тебя от силы час. Вот, держи». Передала мне паспорт, деньги, телефон. «Идём». «А если нас увидят?» «Не увидят, об этом не беспокойся». Я отправила команду на перекус. И мы покинули каюту. Кажется, я вообще перестала ощущать сердцебиение. Меня бросало то в жар, то в холод». Инесса, меж тем, подвела меня к трапу, который заблаговременно установили матросы. Помогла спуститься по лестнице на небольшую площадку. «Всё, иди. Постарайся сразу затеряться, и, как я говорила, бери первое попавшееся такси». «Спасибо вам огромное». «А как мне вернуть вам деньги?» «Никак. Удачи, Яна». И поспешила скрыться. «Земля! Какое счастье! Просто немыслимое, непередаваемое счастье!» Из-за большого количества фонарей на пристани было светло. И главное, здесь было многолюдно. Коста-Браво — город туристический, а сейчас самый сезон. он и знак парковки впереди. Добежав до парковки, обнаружила всего две машины. Причём ни одна не относилась к такси. Но выбирать не приходится. «Прошу прощения», — постучалось в стекло. «Вы мне не поможете?» Водитель от неожиданности вздрогнул. Правда, стекло опустил. «Вам чем-то помочь?» — заговорил на английском. «Да. Вы могли бы отвезти меня в аэропорт? Я заплачу, сколько скажете». «Прошу прощения, но я жду подругу». «Увы, вторая тачка стояла без водителя». «И что делать? Куда бежать? Пешком до аэропорта?» «Может быть, здесь автобусы ходят?» В этот момент из-за угла магазинчика с сувенирами показалась девушка. Она подошла к нам. «Вы что-то хотели?» — сразу нахмурилась. И мужчина перешёл на испанский. Выслушав его, жгучая брюнетка сразу расслабилась и посмотрела на меня уже приветливее. «Вам нужен аэропорт?» «Да, да», — закивала. «Очень нужен. Я готова хорошо заплатить, если поможете». «Ладно, мы довезём. Садитесь». «Слава тебе, Господи!» Я быстренько забралась на заднее сиденье Сильвия, как она представилась, устроилась впереди, и машина тронулась. Какое же облегчение я испытала, когда авто покинуло парковку. Всё получилось. Лишь спустя несколько километров до меня окончательно дошло, что, помимо всего прочего, я наконец-то на земле. Больше никакой качки, никакого запаха рыбы, никакой тошноты. А как долго ехать? Думаю, за час доберёмся, — ответила Сильвия. Вы опаздываете на рейс? Да. Будет неприятно опоздать, — понимающий кивнула. «Но дороги свободные возможно, доедем даже быстрее». «Это было бы прекрасно». Действительно, добрались за сорок минут. «Здесь ублюдок до меня не доберётся при всём желании». «На месте», — подал голос мужчина. «Сколько я вам должна?» «Нисколько», — улыбнулась девушка. «Хорошего полёта». Я бы ещё попыталась уговорить их взять деньги, но времени не было. Тогда поблагодарила своих спасителей и поспешила в здание аэропорта. Осталось дело за малым купить билет на ближайший рейс. Однако первым испытанием на пути оказалась очередь в кассу. Я старалась вести себя спокойно, но нервы в какой-то момент начали сдавать, из-за чего всё время оглядывалась, переминалась ноги на ногу. Хотелось верить, что Стрельцов не кинется в погоню. Не его это методы. Одно дело силы удерживать девушку, которой помощи-то попросить не у кого. Совсем другое — попытаться наехать при десятках свидетелей. Он не рискнёт. Но страх всё равно засел глубоко внутри. Когда наконец-то подошла моя очередь, я уже готова была разреветься. «Добрый вечер», — просунула девушке паспорт. «Билет на ближайший рейс до Москвы, пожалуйста». «Ближайший через пять часов. Будете брать?» «Да». Я взяла дрожащими руками распечатку. «И пусть придётся ждать. Важнее то, что билет у меня. Да я бы хоть в багажном отсеке согласилась лететь, если бы было можно» когда сложила билет, убрала в карман и отправилась на поиски аппарата для зарядки телефонов. Лавируя между людьми, уже почти добралась до цели, как вдруг передо мной выросли двое в форме. «Что-то не так?» — уставилась на них. «Ваше поведение показалось подозрительным сотруднику аэропорта. Пожалуйста, пройдемте с нами». «С какой стати?» «У меня всё в порядке с документами, багажа вообще нет. Только вот...» — показала свой несчастный разряженный телефон. «На каком основании вы меня задерживаете?» «Таковы правила, сеньорита, пройдёмте. Если, как говорите, у вас всё в порядке, то после стандартной процедуры досмотра мы вас отпустим». «Извините, но я уже прошла первичный досмотр, когда зашла в здание». Однако эти двое и не думали отступать. Возможно, я действительно показалась кассирше слишком нервной. «Что ж, спорить с полицией не будешь». Пришлось идти. Мы отправились в ту часть здания, где народа практически не было. Вся толпа сконцентрировалась у стоек регистрации и касс. Полицейские подвели к двери, на которой было написано что-то вроде «комната персонального досмотра». Увы, с испанским у меня проблемы, а до надписи на английском они как-то не зашли «Прошу», — открыл для меня дверь. Нехотя, буквально заставляя себя переставлять ноги, зашла внутрь. В помещении было прохладно, довольно светло. У стены стоял небольшой двухместный диванчик, рядом с ним кулер. А на противоположной стороне разместился стол. Здесь была ещё одна дверь. Слева от стола. Видимо, досматривают там. Можете присесть. Полицейский указал на диван. Сейчас вами займутся. После чего оба вышли. Какого чёрта вообще происходит? Не успела одна дверь закрыться, как открылась вторая. И мне захотелось умереть. Прямо здесь и сейчас.